«Хелен!» «Хелен, вы дома?» Я даже не сознавала, что затаила дыхание. Прислоняюсь к буфету, ругая себя. Нервы совсем стали не к черту. «Хелен, вы хотели меня видеть!» «Да, простите, простите, входите. Это всего лишь Вилмаш, бригадир ремонтников. У меня напрочь вылетело из головы, что я просила его зайти и взглянуть на фундамент в подвале, что у него остались наши ключи». Я впускаю его в дом. Вообще-то я на грани того, чтобы отменить вызов. Неотчаянно хочется прилечь, отдохнуть. Но раз он пришел, я объясняю ему про бетон, про трещину в новом фундаменте. Я знаю, Дэниел попросил вас на время приостановить работы, но меня это беспокоит. Вы не могли бы взглянуть? Вилмаш растерянно смотрит на меня. «Хелен, я больше у вас не работаю. Дэниел отказался от моих услуг, нанял других парней». Кого? Каких-то других, презрительно фыркает Вилмыш. Вот, возьмите. Он отдает мне комплект ключей от нашего дома. Я прячу их в ладони. Возникает неловкое молчание. Почему Дэниел меня не предупредил, что мы поменяли подрядчика? Я думала, он работает с Вилмышем уже давно. Хелен, мне не хотелось бы вас затруднять, бригазир смотрит на мой живот. Он теперь громадный, почти гротескный. Мне даже на улицу стыдно выходить. «Ваш муж... Мне нужны деньги для моих ребят. Он должен заплатить нам за ту работу, что мы выполнили. Я жду уже долгое время». Я в смущении потираю лоб. «Вилмаш, простите ради бога. Я не знала, что мы задержали выплату. Думала, Дэниел все это отслеживает, но у него сейчас столько забот. Я уверена, уверена...» Я хватаюсь за буфет, комната закачалась. В уголках глаз снова мельтешат черно-белые спиральки, похожие на скрученные фантики. «Хелен, прошу вас!» Лицо бригадира полнится добротой. «Не беспокойтесь сейчас о деньгах», — помолчав, он говорит. «В сообщении вы написали, что появилась трещина. Хотите, чтобы я посмотрел?» Когда Вилмаш возвращается из подвала, я отмечаю, что он с ног до головы в пыли и хмурится в задумчивости. Ну что скажете? Он качает головой. Либо воды перелили в раствор, либо с маркой бетона ошиблись. Но... Не знаю. Вообще-то не похоже. Он чешет голову. Можно я приведу еще одного человека, чтобы он тоже посмотрел? Конечно, отвечаю я. Срочности никакой нет. Ладно, кивает Вилмаш. Тогда я приду завтра. Вам уже лучше? Я поднимаю глаза на него, натужно улыбаюсь. Гораздо лучше, правда. Я встаю со стула, включаю чайник. Пожалуй, выпью чаю с ромашкой и постараюсь немного поспать. Тогда ладно. Его губы раздвигаются в неуверенной улыбке. Там пятно. Он показывает на свой лоб, потом на мой. Я боялся, что вы головой ударились. Чайник закипает и отключается. Клубица пар заслоняет меня Вилмаша. Окна запотевают. Я в недоумении смотрю на него. «Вы про что? Какое пятно?» «Там!» — указывает Вилмаш в сторону двери в подвал. В его взгляде появляется недовольство. «Сами идите и взгляните!»